Глава 4. Помощь и судьба Рейдлидер посмотрел на Евгения Граина. Наследник белых драконов стоял возле небольшого столика с расстеленными на нем картами и выслуживал вместе с командиром клановых стражей отчеты, поступающие от стрижей и наемников. Хоть внешне он оказался спокойным и сосредоточенным, Павлу от чего то виделся в этой его сдержанной манере откровенный испуг. Слишком уж это не соответствовало тому уверенному и даже наглому поведению, что он демонстрировал всем ранее. Даже по сравнению с тем, как это было в том же «Синем мире». Командир Стрижей, наоборот, приободрился. Развил бурную деятельность, отдавая распоряжение то своим людям, то рейд-лидеру с наемниками. Вероятно, именно благодаря его четко выверенным приказам сейчас рейд все еще продолжал «Шутка ли?», относительно успешно сдерживать передовые силы одной, пускай и не очень мощной, школы магии золотого мира, и пока количество погибших людей оставалось удивительно низким для настоящего боевого рейда в один из самых опасных миров соцветия. Минуты стремительно бежали. Рейд-лидер уже физически ощущал тряску энергии. Сразу два телохранителя Гараина сцепились с сильнейшим магом золотых, и сейчас устраивали в небе над лагерем самую настоящую магическую бурю. Если бы они эту дуэль затеяли здесь, внизу, рейду пришлось бы по-настоящему туго. Слава богам, у них хватило разума оттеснить противника. В штабную палатку влетел Зиновьев с растрепанными волосами и темными от недосыпа глазами. Он скороговоркой отчитался перед Евгением Гараином, то и дело поглядывая на командира и рейд-лидера. По его взбивчивым объяснениям, Павел понял, что учёным удалось силой передать направленный сигнал с координатами нахождения Рейда в родной мир. Вот только пока он не мог точно сказать, получилось ли направить его именно в город М. Поэтому для подстраховки они использовали всю доступную в золотом мире магическую мощь, что, с его слов, должно было обеспечить огромный охват, внутри которого точно находился нужный город. «В любом случае, начинайте подготовку к созданию портала». распорядился Граин. «Если у нас не получится сдержать золотых до того, как придёт помощь, придётся положиться на случай и открыть портал с помощью ваших приборов, профессор». «Да, господин», — тут же кивнул Зиновьев. «Я уже распорядился, через полчаса мы сможем создать врата». «Отлично», — одобрил командир Стрижей. «Это будет наш запасной план, Павел». Он вдруг повернулся к рейт-лидеру, посмотрев на него строгим взглядом. «Да». «Мужчина подобрался». У него почему-то возникло нехорошее ощущение. «Наследник героин с учёными должны первыми пройти в портал. Стрижи займутся обороной самих врат и подступов к ним вместе с наёмниками. Я хочу, чтобы наёмники рассредоточились во время открытия перехода вокруг и помогли моим людям. Затем уже начнём упорядоченно отступать к вратам. Это работает и в том случае, если белым драконам удастся открыть врата к нам. Спасение гражданских и наследника приоритетно. Вам ясен план?» «А вот и то, о чём меня предупреждали», — мрачно подумал Павел. Уже несколько наёмников осторожно намекали, а кто-то даже прямым текстом предупреждал о странном поведении учёных и стрижей. Некоторые рассказывали о достижениях Зиновьева в Сиреневом мире, и Павел даже готов был принять их аргументы на веру. У него уже имелся подготовленный на это ответ. «Нет», — твёрдо сказал он командующему. Стриж, профессор и Евгений Героин с удивлением посмотрели на него. «Что? Рейд-лидер, как это понимать? Ты отказываешься выполнять мой приказ в такой ситуации?» — спросил он, и как иллюстрация где-то вдалеке загрохотала особенно сильная канонада магических взрывов. «На моём попечении есть серебряные и золотые наёмники, а также раненые. Лекари и хранители жизни, неспособные эффективно сражаться. Я настаиваю на том, чтобы они прошли в портал в числе первых». «Повел!» — нахмурился командующий. «А немного ли ты на себя берёшь? Вы, кажется, не совсем понимаете, господин». Едва сдерживая раздражение, прервал его рейт -лидер. «Сейчас у нас нет времени на препирательство. От взаимодействия наёмников и стрижей зависят все наши жизни, и я повторяю. Или часть моих людей проходит в портал одними из первых, или мы попытаемся создать коридор силой. А вы все понимаете, что в текущих условиях это означает огромные потери. Как среди наёмников, так и среди стражей. И даже... гражданских естественно это был блеф он рисковал и сильно павел много раз взвешивал в голове несколько возможных вариантов и никогда не стал бы использовать такой опасный шантаж если бы не прозвучавшие слова командующего спровоцировавшие его и критическая обстановка складывающаяся вокруг лагеря особенно сильный взрыв раздался почти у самой штабной палатки так что поднял даже полы брезента и слегка качнул ее На Павла напряжённо смотрели три пары глаз. Наконец, за всех ответил Граин. Несомненно, именно он тут решал самые важные вопросы. «Хорошо, Рейклидер. Часть ваших людей могут идти вместе с учёными профессора. Но предупреждаю, этот случай не будет спущен на тормозах. Ваше поведение в боевой обстановке неприемлемо. Белые драконы сделают всё, чтобы вы получили за это наказание, по самой строгой мере». «Как будет угодно господину наследнику», — слегка склонил голову, пряча лёгкую усмешку Павел. «Тогда прошу к столу. Судя по приближающимся взрывам, противник почти прорвал кольцо обороны, и очень скоро вслед за первыми золотыми к нам должны пожаловать в гости основные силы врага». Группа, включая профессора, склонилась над небольшой схематичной картой. То и дело в палатку влетали птицы магов воздуха, приносящие вести о текущей обстановке на подступах к лагерю. И эти сведения, за исключением информации о небольших жертвах, несли далеко не радостные известия. Враг, хоть и с задержками, но уверенно продвигался вглубь занятого леса, практически вплотную приблизившись к лагерным укреплениям. Даже несмотря на сильное сопротивление, золотые продолжали давить. Их маги с относительной легкостью уничтожали магические ловушки и укрепления. А еще через несколько минут стало известно, что в паре километров от лагеря и даже на территории леса стали открываться сотни малых искажений, через которые в район боевых действий ступили основные силы Золотой Школы. Это звучало как приговор. «Боюсь, профессор, нам все же придется рискнуть», — заметил вдруг Гараин, когда уже стало очевидно, что с этими противниками даже усиленному рейду справиться просто невозможно. «Я понял Начал было отвечать Зиновьев, когда в палатку ворвался один из воздушников с радостным криком. «Врата в наш мир открылись! Каменная площадка, откуда мы появились, активизировалась!» Я в некотором ступоре некоторое время смотрел на появившуюся передо мной очень знакомую молниевую обезьянку. Из-за боли и действия медикаментов мысли в голове проворачивались туго, с какой-то задержкой. «Это хранитель стихии молний вашей старой знакомой». Юлии Никифоровой», — появился голос седьмого. Ответить конструкту я не успел. Грохнуло так, что меня отбросило на землю. Всюду, куда ни кинь взгляд, плясали рукотворные молнии, обрушивающиеся на приходящих в себя после выстрела особо сильного снаряда метателя золотых воинов. Когда-то давно, на приеме клана «Опутывающей листвы», я собственными глазами видел, на что способна Юлия. Однако или тогда она действовала не в полную силу, или за всё это время смогла подняться ещё на одну ступеньку в собственной силе, но удар оказался настолько мощным, что за мгновение превратил часть врагов в пепел. Я замер на месте, боясь пошевелиться, и заметил краем глаза, что Фома с Костей поступили точно так же, а молниевая обезьянка, лишь мельком посмотрев на нас, превратилась в стремительную жёлтую вспышку, рванув куда-то в другое место. Туда, где ещё слышались разрывающиеся взрывы идущего боя. «Что это было?» — потрясённо спросил Фома, оглядываясь вокруг. Ему и Костине, умеющим видеть фамильных божеств, всё произошедшее казалось сном. «Это был удар хранителя стихий», — сказал я. «Что? Откуда здесь хранитель стихий?» «Спроси у них», — кивнул я в сторону ступивших на изрытое магическими взрывами поле боя людей. Пятёрка воинов в тяжёлой клановой защите, выгрошенной в цвета опутывающей листвы, появилась внезапно. Высоченные из-за своей брони, они мне всегда напоминали роботизированные платформы, которыми баловалась когда-то гвардия, только куда более проворные и совершенные. — Ого! — под впечатлением был даже Константин. — Как здесь оказалась тяжелая штурмгруппа старшего клана? — Предполагаю, что они открыли наш портал неподалеку! — со счастливой улыбкой ответил ему Фома. — Эй, ребята, сюда! Его прервала оглушительная канонада взрывов и молний где-то высоко в небесах. Юлия Никифорова вместе с несколькими магами как минимум шестых ступеней и кристаллических значков вступила в бой с сильнейшими магами Золотой Школы. «Кланы, опутывающие листвы, защитной чаши, венценосных рухов, белых вепрей и железного меча берут эту территорию под свой контроль. Прошу вас не мешать!» Тяжи деловито... больше не обращая на нас внимания, принялись за установку какого-то магического устройства прямо посреди поляны, на которой совсем недавно разворачивался наш бой. Уже через несколько секунд я понял, что они ставят переносной магический подавитель. Что-то вроде метателя Фомы, только куда большего размера. Несколько секунд я наблюдал за тем, как из разлитой вокруг энергии формируется силуэт тяжелого автономного орудия. «Думаю, лучше вернуться к штабу и получить инструкции от рейд-лидера относительно того, что нам делать», — решил Костя и тут же добавил, показывая на меня пальцем. «А ты марш к лекарям. На тебе живого места нет». «Да», — согласился я с ним так, как уже чувствовал, как всё ближе накатывает слабость. «Ещё чуть-чуть и упаду без сознания, да и обезбол, похоже, заканчивал своё действие, так как волны боли накатывали всё сильнее. Повсюду слышались нарастающие звуки боя, Золотые маги и воины, открывшие порталы вдалеке от лагеря, схватились с основными клановыми силами, пришедшими к нам на помощь где-то в степи за нашим лагерем. И, судя по наносящемуся грому, там сражались далеко не один кристаллический маг, как со стороны магической школы, так и от кланов. Примерно в то же время заработало орудие подавителя. Крутясь на платформе вокруг собственной оси, оно буквально поливало небо сгустками концентрированной магической энергии — а некоторые тяжёлые воины возле неё принялись окапываться, создавая полноценный магический щит для орудия. Другие рванули куда-то дальше, явно найдя себе цель для атаки. Я, кое-как передвигая ноги вместе с напарниками, добрался-таки до центра лагеря, где царила суета и деятельный беспорядок. Наемники и стражи стрижей сновали туда-сюда, перетаскивая тяжело раненых. У лекаря меня встретила Светлана. Она как раз закончила с исцелением какого-то бедолаги, которому обожгло половину лица. чем-то очень неприятным». «Сядь там», — кивнула она мне на расстеленную лежанку, возле которой неподвижно вытянулся наемник, и лишь мерно вздымающаяся грудь говорила о том, что тот жив. «Мне нужно еще буквально несколько минут, а ты не дергайся, а то нос на затылке вырастет», — строго прикрикнула она на мужчину, лицо которого пыталась излечить. Я послушно уселся, ожидая своей очереди и оглядываясь по сторонам. Костя и Фома, сдав меня Светлане, тут же отправились к штабной палатке для того, чтобы получить новое назначение. Где-то относительно далеко продолжалась канонада взрывов, и их интенсивность только возрастала. До лагеря докатывались отдельные толчки, из-за чего иногда неприкреплённые предметы падали, привлекая моё внимание. Вероятно, бой только-только разрастался. Золотые, несмотря на то, что к нам пришла подмога, отступать почему-то не желали — и с каким-то фанатизмом продолжали пытаться сломиться противление старших кланов. «Ну-ка, давай взглянем на тебя». Света, наконец, подошла ближе и прикоснулась к моей многострадальной руке. Калибри зависла перед моим лицом, почему-то вглядываясь в него. «Мне вот интересно, как ты ещё можешь нормально разговаривать и даже сидеть с такими травмами?» пробормотала вдруг наша хранитель жизни, переведя взгляд на моё тело и хорошо видя переломанные рёбра. «Ладно, ложись». это будет непросто». Я послушно повиновался её приказу и, улегшись на подстилку, постарался войти в медитацию, как можно сильнее, абстрагировавшись от боли. Проснулся седьмой. Он в общих чертах рассказал мне, что происходило сейчас вокруг лагеря и внутри него. Золотые, когда уже стало очевидно, что текущих сил им не хватает и они несут значительные потери, всё-таки решили отступить. Правда, на это у них ушло как минимум десять минут. На стороне Золотой Школы сражалось пять кристаллических магов и столько же воинов. Что же до наших сил, тут конструкт затруднился ответить. Однако точно сказал, что в пришедшем на помощь рейде находился один человек с силой, либо вплотную подошедший к Адаманту, либо являющийся Адамантовым значком. Только благодаря его вмешательству обошлось без значительных потерь со стороны кланов. Ещё около пяти минут после того, как последний золотой воин покинул территорию лагеря, скрывшись в разрывах реальности, звучали единичные отголоски идущих боёв. Где-то противниками были оставлены ловушки, где-то призваны сущности изнанки. «Ну вот, вроде бы теперь всё нормально», — сказала Света, устало убрав с олба от пота волосы. «Я прекрасно видел, насколько сильно девушка вымоталась. Значит так, никаких нагрузок хотя бы три дня». Кости у тебя ещё не до конца срослись, и если опять сломаешь их, лечить я тебя уже не буду. «Без проблем», — кивнул я. «Хорошо, пойду к Оксане. Её только притащили», — сказала Света и устало поднялась на ноги. «Что, лидер ранена? Насколько всё плохо?» Я попытался приподняться с лежанки, но голова тут же закружилась. «А ну тихо!» Ладошка хранителя жизни легла мне на грудь и вернула в лежачее положение. «Тебе ещё как минимум час нужно отдыхать». «Восстанавливать силы. Не дёргайся. Что до Оксаны?» Она с раздражением дёрнула щекой. «Если бы упрямиться не жрала в любой тяжёлой ситуации убойные, как пушка, боевые препараты, может быть, было бы неплохо. А так трудно сейчас судить. Мне нужно увидеть это собственными глазами. Всё, лежи!» Проводив девушку взглядом, я опустил голову на лежанку и постарался мысленно осмотреть своё тело. «Всё так, как она и говорила». Кости срослись, но выглядело всё как-то очень ненадежно, скреплённое лишь силой магии и хранителя жизни. Сам не заметил, как провалился в сон, а когда сознание медленно вернулось ко мне, обнаружил сидящего рядом белого тигра. Впрочем, удивился я не ему, а другому гостю, которого почувствовал неподалёку. «Встречать тебя в таких ситуациях, не зная, что это судьба или проклятие. А ты как считаешь, Ян?» Голос Юли раздался откуда-то со стороны. «Мне трудно ответить на ваш вопрос, принцесса», — с улыбкой ответил ей. «Будем считать это судьбой».